Молодая женщина, которая делила бы с ним его заботы. «Байер слишком стар, а у меня слишком много дела, чтобы делить заботы с этим долговязым дьяволом». Время от времени он встречал в доме нарциссу, иногда за столом, и все еще чувствовал, что она его избегает и испытывает к нему неприязнь. И порой мисс Дженни наблюдала за ними, задумчиваясь некоторой досадой от того, что они явно не замечают друг друга. Он обращается с ней, как собака с хрустальным кувшином, а она смотрит на него, как хрустальный кувшин мог бы смотреть на собаку, говорила она про себя. Потом время сева прошло, наступило лето, и он вдруг обнаружил, что ему совершенно нечего делать. Так человек, изумленно восстав от сна из теплых, солнечных, населенных людьми долин, вдруг попадает в края, где средь пустынных равнин громоздятся холодные, мрачные пики иступленного горя, а над ними сияют иступленные черные звезды. Дорога Плавной рыжеватой дугой спускалась вниз между соснами, которые жаркий июльский ветер наполнял протяжным гулом, словно проходящий вдалеке поезд. Спускалась к зарослям светло-зеленого ивника, где под каменным мостиком протекал ручеек. На вершине холма низкорослые, похожие на зайцев мулы, остановились. Негр помоложе слез, Снял с повозки сучковатую дубовую жердь и, просунув ее поперек оси между кривыми и перевязанными проволокой спицами, заклинил правое заднее колесо. А затем он снова вскарабкался на шаткую повозку, в которой неподвижно сидел второй негр постарше, держа в руках плетеные веревочные вожжи и наклонив голову в сторону ручья. «Чего это там такое?» — спросил старший негр. — Чего это? — отозвался младший. Старший негр застыл в позе, выражающей сосредоточенное внимание, и молодой тоже прислушался, но не услышал ничего, кроме протяжного завывания ветра в тихих соснах и тягучего посвиста перепелки в их зеленой твердыне. — Чего ты там слышишь, отец? Еще раз спросил молодой негр. «Там внизу чего-то треснуло? Может, дерево какое свалилось?» Он дернул вожжи. «Но-но, мулы!» Мулы захлопали длинными зайчьими ушами, дернули, и повозка пошла вниз по склону, скрипя дребезжа заклиненным колесом, оставлявшим в мягкой рыжей пыли блестящую синеватую полосу. У подножия холма дорога пересекала мост и снова поднималась вверх. Под мостом заросля ховника, сверкая коричневыми переливами, журчал ручей. А в воде возле моста лежал вверх дном автомобиль. Передние колеса все еще вращались, и мотор, урча на холостом ходу, испускал мерцающую стройку выхлопных газов. Подъехав к мосту, старший негр остановил Мулов, и оба неподвижно уставились на длинное брюхо автомобиля. «Он там!» — воскликнул молодой негр. «Он в воде под этой штукой! Вон его ноги торчат, я их вижу!» «Он наверняка там утонет!» — с интересом и неодобрением произнес старший, после чего оба негра слезли с повозки, и младший скатился вниз по берегу ручья. Старший аккуратно намотал вожжи на одну из жердей, поддерживающих днище телеги на раме, сунул под сиденье ореховый кол, с которого была содрана кора, обошел повозку, вытащил из колеса клин и положил его в повозку. Потом он тоже осторожно скатился по берегу, туда, где, рассматривая погруженные в воду ноги Байерда, Сидел на корточках его сын. «Ты, парень, близко к этой штуке не подходи», — сказал он. «Она может взорваться. Ты что, не слышишь, как у нее там внутри ревет?» «Надо его вытащить», — отвечал ему сын. «Он захлебнется. Не смея его трогать. Белые скажут, что это мы виноваты. Подождем, пока какой-нибудь белый проедет. А он пока что захлебнется там в воде. — возродил молодой негр. Он босиком вошел в воду, остановился, и сверкающие коричневые струи начали обтекать его тощие черные икры. «Эй, Джон Генри, отойди от этой штуковины!» — крикнул отец. «Надо вытащить его оттуда!» — настаивал юноша. И оба негра, старшие на берегу и младшие в воде, Затеяли безлобную перебранку, а вода тем временем плескалась вокруг носков байердовых ботинок.